Глава тридцать первая. О том, что запачкаться куда легче, чем отмыться. А совершить грех проще, чем замолить его. И гораздо приятнее, кстати. «Смотрите!» — Нюнель приподняла руку седого наркомана, демонстрируя плотно сидящее на его мизинце золотое кольцо. «Но оно-таки было черным!» Первый сообразила еврейская умничка. Пожилые молодожены грустно кивнули. «Вот именно, девочка, как говорил безвременно усопший Уджень, можно набить целый рот золотыми зубами, но ни один простой, человеческий, настоящий никогда уже не вырастет сам». «Не просекла глубинную логику. Поясните, глупый мне, в чем трагедия?» «Вы стали богаче на несколько грамм драгоценного металла. Оно вам не надо. Дайте мне. Я потащу его на себе, как ваш верный хоббит. А шо? Не вы один читали книжку?» «Священную трилогию!» — устало поправила рыдающая принцесса. «Кажется, я понимаю, в чем суть». Незаметно шлепнув подругу по загребущим ручкам, вмешался бывший филолог. «Кольцо было черным, а стало золотым. Милая. «Ты хочешь, чтобы золотой стала твоя боевая винтовка?» Ты хида? Это же не один килограмм, Ваня!» «Только тогда она не будет стрелять!» «Ша!» — буквально в то же мгновение прозрела Рахиль, привычно перебрасывая Галил на ремне за спину. «Все поняла, не блондинка и не крашенная. Нафига мне золото там, где оружие надежнее и важнее?» «Я бездумно израсходовал почти всю силу кольца Элронда». Уныло кивнув, продолжил Мелевеллор. «Показатель его мощи почти на нуле. Видите, вот здесь и здесь еще остались два черных пятнышка. Это все. А теперь смотрите, вон там впереди холодное зарево. Это гиена огненная. За ней рай, но лед ее пламени не в состоянии преодолеть никто. Нас загнали к нему, а кольцо теперь способно перенести лишь двоих». Двое останутся здесь, и спив сполна горькую чашу вечной боли и отчаяния. Мы отправим вас. В смысле? Не поняли ребята. Дальнейшие полчаса можно не тратить на описание длинных высокопарных диалогов. На это не хватит ни моего, ни редакторского, ни читательского терпения. Все можно представить и дофантазировать самому». Благородное самопожертвование остроухих пенсионеров не устраивало Ивана и Рахиль. Обратный посыл, типа «Вы на холм, а мы уж тут как-нибудь сами», однозначно отвергался пылкими Меловеллером и Нюниелью. Трогательное предложение мужчин отправить в рай обеих женщин послужило поводом дикого смеха и даже явных намеков в сторону задом и уморы. Впрочем, ответное предложение послать с кольцом одних мужчин почему-то женщинам в голову не пришло. И неизвестно, сколько бы времени обе пары продолжали состязаться в красноречии, широко демонстрируя от души прекрасные порывы, если бы сверху не рухнула золоченая сеть, беззвучно сгребая двух главных героев нашего повествования. «Решение вынесено небесами!» Ни капли не испугавшись, прокричал с высоты бравый подъясаул. «И почему-то меня оно ну, таки не устраивает», — чисто по-еврейски задумался наркозависимый философ на земле и полез в нагрудный карман за травкой. Его избранница лишь страдальчески закатила глаза, но хорошо хоть не потребовала набить косяк и ей. Как вы совершенно правильно догадались, молодые люди не испытывали ни малейшего страха или сомнения, взмывая в мутную осень небо к разверстой пасти открытого люка летающей тарелки. Чего дергаться-то? В первый раз, что ли? К тому же оба отлично понимали, при наличии впереди гиены огненной, инопланетный корабль является гарантированно лучшим средством ее преодоления. «Док и Ганс точно не откажут». Перевести своих закадычных друзей, одобравшись до рая, можно попробовать и оспорить подписанные в аду, как в сопредельном, но враждебно настроенном государстве, бумаги и договоры. Хотя традиционно считается, что лучшие юристы все-таки именно в аду, но лично Рахир была абсолютно уверена, что найдет приличного крючкотвора везде, в крайнем случае возьмет этот нелегкий труд на свои хрупкие плечи признать недействительным типовой договор с дьяволом, заведомо нарушающий права клиента, да это любому честному еврею расплюнуть. Если у Ивана Кочуева и были другие мысли по этому поводу, то он держал их при себе. Более того, он, вполне вероятно, вообще ни о чем не думал, пользуясь неожиданной возможностью прижать к себе нежно любимую иудейку, которая охотно позволяла себя обнимать, и теперь уже не строила из себя жуткую недотрогу. Во всем ином, как я уже подчеркивал, причин для беспокойства не было. Они появились чуть позже, когда люк захлопнулся. Или даже еще позже, когда сеть потащила их по знакомому темному коридору, безапелляционно шлепнула на пол, а в помещение дружно шагнули инопланетные бесы. Причем другие... Недок и Ганс. Мы пришли с миром. Пропело израильская военнослужащее, сились вытащить из-под казака винтовку. Мы несем вам любовь! Также в тему прорычал бывший подъесаул, умудряясь извлечь из ножен златоустовскую сталь, но. Маленькие шприцы, полные транквилизаторов, уже вылетели из помповых ружей. Что-то опять пошло наперекосяк. По идее, согласно установившимся литературным канонам, мне бы стоило максимально сгустить краски. Чем ближе финал, тем сложнее должно становиться положение героев. Читатели нервничают, переживают, глотают страницу за страницей и в пиковый момент практически на последнем издыхании узнают, что наши все-таки победят. Нет, в общем-то... Они и раньше это подозревали. Я уже говорил, читатели народят сушлый. Здесь вся загвоздка в том, как именно интересно, свежо и незаметно подвести их к самому банальному финалу в стиле хэппи-энд. Задача не так проста, как кажется, и прекрасно зная, чего от меня по большому счету ждут, я все же рискну изменить традицию». Конец у этой истории совсем не такой, к которому все привыкли. Но не спешите заглядывать на последнюю страницу. Доберемся туда пошагово, вместе, без суеты. А по дороге я объясню, почему все было именно так и никак не могло сложиться иначе.